988-я ночь. Когда же она стала 988-я ночь, она сказала: "Дошло до меня счастливый царь, что Абдаллах назначил своим братьям выдачи и сделал их своими помощниками и сказал им: "О братья, мы с вами равны, и нет различия между мною и вами, и власть после Аллаха и халифа принадлежит мне и вам. Властвуйте же в Басре в мое отсутствие и в моем присутствии". И ваш приговор будет исполняться, но будьте богобоязненны в приговорах. Остерегайтесь несправедливости, если она постоянно, она опустошает. И придерживайтесь справедливости, если она постоянно, она населяет. Не обижайте рабов, они станут вас проклинать, и сведения о вас достигнет халифа, и будет позорнее вам. Не вздумайте обижать кого-нибудь, и то чего вам захочется из чужих денег возьмите из моих денег, сверх того, что вам нужно. Не скрыто от вас то, что дошло о несправедливости в ясных знамениях, и от Аллаха дар того, кто сказал такие стихи. Жестокость в сердце молодца спрятана, одна ее лишь слабость скрывает. Разумный муж дела свои не начнет, не зная, что минуту удобно. Язык того разумен, кто в сердце скрыт. А сердце тех, кто глуп, меж устами не будет, если выше кто разумом убьет его малейший член тела. Род молодца сокрыт порой, но всегда дела его что скрыто, откроют. В ком не было основы хорошей, хорошего в словах, тот не явит. Кто глупого поставит дела вершить по глупости, ему будет равен. А тайну, если людям поведает, враги его внимательно станут. Достаточно для юноши дел его, оставит пусть дела он чужие. И затем он стал наставлять своих братьев, призывая их к справедливости и удерживая от несправедливости. И он подумал, что они его полюбили, так как он расточает им добрые советы. И он положился на своих братьев и оказал им еще большее уважение, но они только все больше ему завидовали и ненавидели его. А потом его братья Насир и Мансур сошлись вместе, и Насир сказал Мансуру: "О брат мой, до каких пор мы будем в повиновении у нашего брата Абдаллаха? А он будет в этом господстве и визирстве?" После того, как он был купцом, он стал эмиром, и после того, как был маленьким, стал большим, а мы не стали больше, и не стало у нас ни сана, ни цены. И вот он посмеялся над нами и сделал нас своими помощниками, что это означает? Разве не то, что мы его слуги и находимся у него в повиновении? Пока он будет здоров, наша степень не возвысится, и у нас не будет сана. Наша цель осуществится до конца только если мы его убьем и возьмем его деньги, а эти деньги невозможно взять иначе, как после его гибели. Когда мы его убьем, мы станем господами и возьмем все, что есть в его казне из драгоценных камней, металлов и сокровищ. А после этого мы разделим их между собой и приготовим подарок халифу, и попросим у него должность правителя Куфы. И ты будешь наместником Басры, а я буду наместником Куфы, или ты будешь наместником Куфы, а я буду наместником Басры, и у всякого из нас будет видное положение Исан. Но это все завершится только если мы его погубим. Ты прав, сказал Мансур, в том, что говоришь, но что нам сделать, чтобы его убить? Инасер ответил: Мы сделаем угощение у кого-нибудь из нас и пригласим его и будем ему прислуживать самым лучшим образом, а затем мы станем развлекать его словами и рассказывать ему истории, рассказы и редкие случаи, пока его сердце не растает от бодрствования, и тогда мы постелим ему, и он ляжет спать. И когда он заснет, мы встанем на него спящего коленями и задушим его и бросим в море, а на утро мы скажем: Его сестра Джиния пришла к нему, когда он сидел между нами и разговаривал, и сказала: "О, обломок людей, каков твой сан, что ты жалуешься на меня, повелителю правоверных? Разве ты думаешь, что мы его боимся, как он царь, так и мы цари? и Если он не будет соблюдать с нами пристойность, мы убьем его наихудшим убиением. А теперь я убью тебя, и мы посмотрим, что выйдет из рук повелителя правоверных". И затем она схватила его, земля расступилась, и Джиния опустилась с ним. И когда мы увидели это, нас покрыло беспамятство, а потом мы очнулись и не знаем, что ему выпало. И после этого мы пошлем к халифу и осведомим его, и он назначит нас на место Абдаллаха, а через некоторое время мы пошлём халифу дорогой подарок и потребуем у него власти в Куфе. И один из нас будет жить в Басаре, а другой будет жить в Куфе. И приятно нам будет в этой стране, и мы покорим рабов Аллаха и достигнем желаемого. Прекрасно то, что ты посоветовал, о брат мой сказал Мансур. И они сговорились убить своего брата. И Насир сделал угощение и сказал своему брату Абдаллаху: "О брат мой, знай, что я твой брат и хочу, чтобы ты залечил мое сердце. Ты и мой брат Мансур и вы бы съели мое угощение у меня в доме, чтобы я мог похвалиться тобой и люди бы говорили: "Эмир Абдаллах ел угощение своего брата Насира. Это залечит мое сердце". Это неплохо, брат мой сказал Абдаллах, и нет различия между мной и тобой. Твой дом мой дом, но раз ты пригласил меня, то ведь отказывается от приглашения только скверный. И он обернулся к своему брату Мансору и спросил его: «Пойдешь ли ты со мной в дом твоего брата Насира? Мы съедим его угощение и залечим его сердце". И его брат сказал ему: Клянусь жизнью твоей головы, я не пойду с тобой, пока ты мне не поклянешься, что после того, как пойдешь в дом моего брата Насира, ты придешь и в мой дом и съешь мое угощение. Разве Насир твой брат, а я не твой брат? Как ты залечил его сердце, так залечишь и мое сердце. Это неплохо с любовью и удовольствием сказал Абдаллах. Когда я выйду из дома твоего брата, я войду в твой дом. И как он мой брат, так и ты мой брат. И Насир поцеловал руку своего брата Абдаллаха и ушел из дивана и сделал угощение. А на следующий день Абдаллах сел на коня и взяв с собой множество воинов и своего брата Мансура, отправился в дом своего брата Насира. И он вошел и сел вместе со своими приближенными и братом, и Насир подал им трапезу и сказал им: "Добро пожаловать". И они стали есть, пить, наслаждаться и веселиться. И потом убрали скатерти, миски и вымыли руки, и все провели этот день за едой, питьём, развлечением и играми до ночи. А поужином совершили закатную и ночную молитву и сели за беседу. И Мансур стал рассказывать историю, и Насир стал рассказывать историю, а Абдаллах слушал, и они сидели во дворце одни, а прочие воины были в другом месте. И они до тех пор рассказывали всякие приключения, рассказы, редкие случаи и истории, пока сердце их брата Абдаллаха не растаяло от долгого бдения, и его не одолел сон. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенную речь.